Впрочем, возможно, он не решается открыть мне свое сердце. Посмотрим, что будет дальше. Впереди еще целый вечер. Сумерки только сгущаются. Они подошли к жилищу Хосе. Это была лачуга, сложенная из бревен и пальмовых листьев. Против входа на пнях сушились рыбацкие сети и паруса. «Есть кто в доме?» — крикнул Дон Энрике не выпуская руки Дони Анны, которая молча следовала за ним. «Что вы желаете?» — спросил, выходя на порог, высокий, сухощавый человек с длинной седой бородой. Он выглядел точь-в-точь, -точь, как его описал Хуан Дарьен. «Вы рыбак Хосе?» — спросил Дон Энрике. «Я самый. Готов служить Богу и вашей милости», — ответил человек, снимая с головы ветхую шляпу. «Пора брать Ириф и спросил Дон Энрике. Рыбак посмотрел на него долгим взглядом и ответил почтительно. «И подтягивать паруса. Что прикажет ваша милость?» «Нам надо переговорить о многих весьма важных делах, но прежде всего мне хотелось бы узнать, нет ли поблизости надежного и удобного жилья, где сеньора могла бы спокойно провести ночь». Рыбак поглядел на Доню Анну, на мгновение задумался и ответил. «Здесь поблизости стоит дом, где проживает моя семья и еще одна женщина с двумя дочерьми. Владельцы дома живут постоянно в городе. На Виксельском жилище можно отлично расположиться. Ежели ее милости угодно, мы можем туда пойти. Так не будем терять ни минуты». «Мне еще предстоит обсудить с вами весьма важные вопросы». Рыбак, даже не оглянувшись на свою хижину, спокойно зашагал вперед по тропинке, которая вела в лес. «Не слишком ли это далеко?» — спросил Дон Энрике. Начинает темнеть, синьора, не привыкла много ходить пешком. Увидите это рукой подать». Рыбак шел впереди, А Дон Энрике следовал за ним, продолжая держать за руку Донью Анну. Все трое шли в полном молчании. Дон Энрике, поглощенный мыслями о предстоящем деле, лишь время от времени обращался к Донью Анне. «Не устали ли вы, сеньора?» «Нет», — отвечала она, и молчание воцарилось снова. «Здесь кроется какая-то тайна», — рассуждала она про себя. Дон Энрике прежде такой влюбленный, внимательный. О чем он сейчас думает? Как собирается поступить со мной? Уж не замыслил ли он отделаться от меня, как отделался от моих слуг? Нет, не может быть. Что стоило ему отослать меня в шлюпке вместе с рабами? Он удержал меня здесь? Не пожелал отпустить домой в город, потому что жаждет быть вместе со мной? Он любит меня. Как только мы останемся вдвоем в этом сельском доме, он бросится к моим ногам. Да-да, конечно. О, как мы будем счастливы. Мы уедем отсюда далеко-далеко, прочь из этой унылой страны. Лай собак известил их о близости дома. Псы почуяли, что к дому подходят чужие. Рыбак свистнул, И навстречу ему, виляя хвостами, выскочили из высокой травы три щенка. Обида. Сельский дом открылся взором путников за поворотом тропинки. Спустилась ночь, одна из тех светлых ночей, когда здание четкой тенью вырисовывается на фоне неба.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 Приготовь для них постели и поскорее подай ужин. Полагаю, сеньор, что вы охотно выпейте глоток «Агвардиенте». У меня сохранилась бутылка этого превосходного напитка. Нам, морякам, полезно бывает согреть в желудок.